Заспанный приемщик сидел за своим столом, похожим на прилавок, что-то писал на планке и говорил. «Мой племянник-студент просится сейчас ехать на станцию. Так ты того, Игнатьев, посади его с собой на тройку и довези. Хоть это и не дозволено, чтоб посторонних с почтой возить. Ну да что ж делать? Чем лошадей для него нанимать?» так пусть лучше даром проедет. «Готово — Готово! — послышался крик со двора. — Ну, поезжай с Богом, — сказал приемщик. — Который ямщик едет. Семен Глазов, поди, распишись. Почтальон расписался и вышел. У входа в почтовое отделение темнело тройка.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 Нерешительно полез за ним и, толкнув его нечаянно локтем, сказал робко и вежливо «Виноват!». Носогрейка потухла. Из почтового отделения вышел приемщик, как был, в одной жилетке и в туфлях, пожимаясь от ночной сырости и покрякивая, он прошелся около тарантаса и сказал «Ну, с Богом!». «Кланяйся, Михайло, матери! Всем кланяйся! А ты, Игнатьев, не забудь передать пакет Быстрецову! Трогай!» Емщик забрал возже в одну руку, высморкался и, поправив под собою сиденье, чмокнул. «Кланяйся же!» — повторил приемщик. Колокольчик что-то прозвякал бубенчиком, Бубенчики ласково ответили ему. Тарантас взвизгнул, тронулся, колокольчик заплакал, бубенчики засмеялись. Ямщик, приподнявшись, два раза хлестнул по беспокойной пристижной, и тройка глухо застучала по пыльной дороге. городишка спал. По обе стороны широкой улицы чернели дома и деревья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 По-видимому, созвездие Ориона не интересовало его. Он привык видеть звезды, и, вероятно, они давно уже надоели ему. Студент помолчал немного и сказал. «Холодно. Пора бы уж быть рассвету. Вам известно, в котором часу восходит солнце?» «Что-с? В котором часу восходит теперь солнце?» «В шестом»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 Страшной быстротой понесся по просеке. Лошади чего-то испугались и понесли. — Прррр! испуганно закричал ямщик. — Прррр! Дьяволы! Подскакивавший студент, чтобы сохранить равновесие и не вылететь из тарантаса, нагнулся вперед и стал искать, за что бы ухватиться, —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 Раздирающим голосом кричал ямщик, перегибаясь назад. «Стой!» Студент упал лицом на его сиденье и ушиб себе лоб, но тотчас же его перегнуло назад, подбросило, и он сильно ударился спиной о задок Тарантаса. подаю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 «Ты сдох!» — крикнул он, подскакивая к ямщику и замахиваясь на него кулаком. «Эккая история, господи, помилуй!» — бормотал ямщик виноватым голосом, поправляя что-то около лошадиных морд. «А все чертово престижная, молодая, проклятая, только неделя, как в опряжке ходит, ничего идет, а как только с горы...»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 Без всякой надобности провел лошадей шагов сто, Поворчал на беспокойную пристижную и вскочил на козла. Когда страх прошел, студенту стало смешно и весело. Первый раз в жизни ехал он ночью на почтовой тройке, И только что пережитая встряска, полет почтальона и боль в спине Ему казались интересным приключением.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 каждый день каждый отвезу эту почту и сейчас же назад ехать а что за 11 лет при ежедневной езде наверное было пережито немало интересных приключений в ясные летние и в суровые осенние ночи или зимою когда тройку своим кружит злая метель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 то и незачем садиться. Да, мне, пожалуй, все равно, а только я этого не люблю и не желаю. Отчего же вы раньше молчали, если это вам не нравится?» Почтальон ничего не ответил и продолжал глядеть недружелюбно, со злобой. Когда немного погодя тройка остановилась у подъезда станции,